Кафе Парадайс располагалось двумя этажами выше тренажерного зала. Доли сразу прошла на балкон, в вип-зону. Марк задержался. Раньше он довольствовался стандарт-классом, ближе ко входу. Народу в кафе было мало, но все, как казалось Марку, с интересом наблюдали за ним. «Что станешь делать?» – читалось в их глазах. Придав лицу выразительность бетонного надолба, Он двинулся на балкон. «Садись», – Доля указала на кресло напротив. «Я закажу кофе». Балкон был накрыт иллюзатором. Складывалось впечатление, что они здесь одни. Пять-шесть соседних столиков исчезли, растворились в кипении джунглей. Косые лучи солнца рассекали зелень. В них, в клинках, выкованных из света, клубился муар пыли на ветвях могучего гингга скакали райские птицы время от времени скрываясь в веерах листьев местность неприятно напомнила марку подхода к кратеру с зубостой ботвой целурозаврами. если чего и не хватало так это чешуйчатого гиганта похожего на штурмовой танк и декурии курсантов готовящийся к залпу солнце подумал он там не было столько солнца и под ногами чавкала. «Чего изволите?» спросила официантка. Хорошенькая, в кружевном передничке, похожая на статуэтку из фарфора. Она улыбалась Марку. Улыбка была дежурной, строго выверенной, чтобы не рассердить спутницу молодого человека. Возникла официантка из двери, ведущей на балкон, единственного, что противоречило иллюзии джунглей. За дверью смутно, как в тумане, виднелась ближайшая часть зала. Кое-кто из клиентов нервничал, когда исчезли последние ниточки, связывавшие их с цивилизацией. Случались скандалы вплоть до истерики. Администрация Парадайза не хотела проблем. «Кофе», — велела Доли. «Копий лювок, мягкой обжарки». «У госпожи прекрасный вкус», — одобрила официантка. Судя по ее реакции, заказанный кофе стоил на вес платины. «Мне со взбитым яичным желтком. Да, и ликер Курума. Сколько добавить ликера? Чайную ложечку. Сахар? Без сахара. Марк, хочешь лювак «Одну минуту», — сказал Марк. Вначале, увлечен иллюзией, он не заметил, что Ндоли, играя с сенсорами меню, вошла в раздел «Экстра люкс». Это стало ясно при появлении официантки. Живая обслуга, дорогая, очень дорогая прихоть. Большинство пользуются автоматическим заказом и экспресс-доставкой. Марк слышал про кофе, зерна которого жрет какая-то пальмовая белка. Потом из ее дерьма выгребают непереваренные зерна, обогащенные уникальными ферментами. Сушат и поджаривают. Ну да, еще чистят перед сушкой. Или не чистит? Он не удивился бы, узнав, что Ндоли заказала именно этот, редчайший для гурманов сорт кофе. «У меня мало денег». Он смотрел на Вудуни, игнорируя официантку. Казалось, девушка в передничке – андроид или голем. «Мне следует экономить, я должен был предупредить тебя сразу». В метре от его лица качалась гроздь цветущих орхидей. Цветы пахли дикой розой и пряностями. «Падаль», — вспомнил Марк. «В настоящих джунглях орхидеи пахли тухлятиной. Это привлекало мясных мух для опыления. Пойдем отсюда. У входа есть эконом-места». Еще недавно Марк откусил бы себе язык, но не произнес бы этих слов. «Истрать последняя командовала гордость. «Влезь в долги. Главное — сохранить лицо». Сейчас он носил другое лицо, новое, малоприятное. Вряд ли Иги Добс принял бы такое лицо в качестве образца для своей коллекции. Кому его продашь? Записным неудачником? Я угощаю. Нет. Да, и не вздумай спорить. В конце концов, это я виновата, что тебя выгнали из училища. Ты? Один копий лювок? Терпеливо повторила официантка. С желтком или кером без сахара. Что-то еще? Два копелювок, отмахнулась Ндоли. Несите. Марк проводил официантку взглядом. Ему все больше хотелось встать и уйти. Я связалась с твоим училищем. Ндоли барабаняла пальцами по столу. Нет, не пальцами, ногтями. Звук получался сухой, раздражающий. «Желала узнать, когда у вашего курса намечается следующее увольнение?» «В информации мне отказали. Я...» «Извини, случайно я назвала твою фамилию?» «Они сразу заинтересовались. Начали выяснять, не журналистка ли я. Спросили, что мне известно. Кем я прихожусь, Лусера Шанвури?» «Как давно знакома с тобой? Не знакома ли я также с курсантом Кателиной?» Скинули мне его голограмму, чуть не рехнулись, когда я опознала красавчика. Проклятие. Они мне всю душу вымотали, настаивали на личные встречи. Я послала их в задницу. В задницу? Я похожа на пай-девочку. Именно туда и со всеми подробностями маршрута. Это произвело впечатление. Меня уведомили, что ты исключен за дисциплинарные нарушения. «Это правда», — согласился Марк. «И при чем тут ты?» «Ты опоздал на утреннюю поверку». Палец Ндоли, обвиняющим жестом, тнул Марку в грудь. «Ты задержался со мной и опоздал. Думаю, это случилось не впервые. Какая разница? Я была последней, и я чувствую себя виноватой». Марк расхохотался. Он корчился от смеха, понимая, что оскорбляет Ндоли и не мог сдержаться. Перед внутренним взглядом стояло лицо дисциплинар легата Гракха, в тот момент, когда Гракх узнал, что бывшим курсантом Тумидусом интересуется не пойми кто. Бесстрашный, суровый начальник училища, если и боялся кого-нибудь в Айкумене, так это репортеров, взявших след злополучной дуэли на клеймах. Как же Гракх должно быть обрадовался, выяснив, что дуэлянту звонит его подружка на час, озабоченная ближайшим свиданием. «Дурак!» Доля пожала плечами. Кажется, она не сердилась. «Дурак и сопляк! Ходил бы меньше по девкам, стал бы офицером. А так, я тебя еле отыскала». «Как?» «Не скажу. Ты летишь домой, дурачок?» Марк молчал. Не слыша вопроса, он смотрел в зал, в ту часть, которая открывалась с балкона. Полускрыт туманом иллюзатора, за ближайшим столиком в одиночестве сидел пожилой гематор. Перед ним стояла чашка кофе, вряд ли дешевле заказанного надоли. Взглядом снулой рыбы гематор уставился перед собой. Пальцами левой руки он вертел обручальное кольцо, надетое на безымянный палец правый. Марк запомнил Гематра по прошлым визитам в Парадайс. Всякий раз этот человек брал кофе и замирал, надолго отключившись от внешнего мира. Изредка он словно просыпался, делал глоток и записывал что-то на длинной ленте. Бумага, пищий пластик, хорошо выделанная кожа. Чем бы лента ни была, на ней прибавлялся один знак. Марк не сомневался, что присутствует при создании знаменитой гематрицы. Наклей ленту на двигун звездолета в гнездо принимающего контура, и энергии хватит, чтобы поднять корабль на орбиту или даже сделать РПТ-маневр. Наклей ленту на лоб, подумал Марк. Наклей, взорви мозг, и больше ни о чем не придется беспокоиться. «Ты что, оглох? Я спрашиваю, ты летишь домой?» марк кивнул когда в нагрудном кармане куртки запиликал уником не глядя марк хлопнул по карману, вынуждая аппарат умолкнуть. меньше всего ему хотелось сейчас читать рекламные сообщения. едва уником перевели на обычную местную сеть, сняв военное подключение. к марку начали градом сыпаться предложения сафари массажа и экстрим дайвинга. Он ставил фильтр за фильтром, Но это не помогало. «На следующей неделе...» «У тебя есть деньги? Давай я тебя одолжу». «Ты угостишь меня кофе», — твердо сказал Марк. «Этого достаточно». «Волчонок...» Доля накрутила локон на палец. «Злобный, голодный волчонок. Из стаи прогнали, задали трепку. Как же ты похож на своего дядю?» Я не видела твоего отца, но, полагаю, это у вас семейное сходство. Весь мир против нас, клыки блестят, слюна течет. Ты знаешь моего дядю? Откуда? Легат Тумидус работает в кеттянском филиале грядущего. Он не первый год знаком с моим отцом. Мне доводилось сотрудничать с медблоком их филиала. Что здесь удивительного? Легат Тумидус повторил, как плюнул Марк. Изменник Тумидус. Тумидус – враг Отечества. И я – злостный нарушитель дисциплины. Исключенный из училища. Позор, ВКС Помпилии. Ты права. Мы очень похожи с дядей. Нет, это не семейное. Мой отец – образец добропорядочного гражданина. И дед тоже. Ты любишь клоунов? Клоуны? Удивилась Ндоли. Когда была маленькая, любила. Значит, все в порядке. Ваш кофе. Они молчали, пока официантка сервировала стол. Две хрупкие чашечки в черных ароматных озерцах плавали солнышки взбитых желтков. Блюдечки с печеньем, словно вышедшим из мастерской миниатюриста. Серебряный молочник с узким клювом журавля. Салфетки кружева. Все это было из другой жизни. Сон, случай, эпизод фильма – Марк не мог связать происходящее ни со своим прошлым, ни с будущим. Ему хотелось, чтобы это скорее закончилось. Ему хотелось затащить Ндоли к себе в номер. Он знал, что умрет от стыда, едва Ндоли окажется в его номере, к летушке с узкой солдатской койкой. В смятении, чувствуя, как сердце закипает от беспричинной злобы, он готов был вцепиться в глотку, да не знал, кому. «Пойдем» сказала Ндоли, вставая. Ногти в вудуни отстучали на столе быстрая стаката, оплачивая заказ. «Пойдем к тебе и ничего не говори». Она наклонилась вперед. «Слышишь? Ничего». Кофе она так и не притронулась.